Ствол, подпирающий небо. Рассказать эту историю принуждает меня два чувства. Одно сродни раскаянию, ибо в своё время выказал слишком прямолинейное недоверие человеку, который открыто и чистосердечно был настроен в отношении меня. Теперь же оправдоваться мне должно быть не перед кем. Судьба ненцев Новой Земли несчасливо сложилась после того, как архипелаг оказался в ведении минобороны. Всех их раскидали по разным посёлкам нашего севера, и я полагаю, Архип не мог избежать общей участи. Куда-то был увезён, куда я не знаю. На остров Лекалгуев, на Вайгач или в один из посёлков Большеземельской тундры. А всё равно везде эти несчастные переселенцы бедствовали, в особенности те, кто как Архип С детства не знал и нового ремесла, нежели ремесло охотника, промысловика. И не умел даже, подобно большинству ненцев, управляться как следует с оленями. А потом архиб был всё-таки здорово старше меня. Не меньше 40 ему, а мне только 24 было, когда мы с ним вместе ходили. А с тех пор миновало ещё более 40 лет. Так что не умер ли он? случаются тундровые охотники очень долго живут. От суровости своей жизни только крепчая. Обычные человеческие страхи холода, голода, физической усталости как бы совсем отлетают от них. И на сторонний взгляд, они кажутся выносливыми, свыше всякой человеческой меры. Архиб как раз был таков. И я помню, что в туда внюю пору он не ведал ни усталости, ни печали, а физически был так крепок, Что только очень большая природная сила, вроде обвала камней или белого медведя, решившегося напасть на человека, казалось могла бы принести ему вред. От прочих опасностей он казался мне заговорённым, и будучи с ним рядом, я совершенно не мог думать о них. Может, поэтому статься, что Архип и доживает где-то свой век. Но случись даже такое, что толку Как прочитает он написанное мной? Отродясь не читал архип ничего, кроме надписей на коробках с едой или патронами, или даже с приборами, назначение которых не могло быть ясно ему. Такие все надписи он всегда прочитывал, но никогда не строчки из газеты или из бесполезной книги. Раз только я видел, как внимательнейшим образом он рассматривал определитель птиц. Вот откуда и грусть, невозможно в раскаянье. И как бы я мог найти его, хидряхлого пролизованного старика и просто сказать: "Прости меня, добрый человек. Было дело, я нехорошо о тебе подумал", то, наверное, не стал бы я и браться за перо. Но от невозможности раскаянья, взявшись, не могу тогда уж обойти, не сказав хотя бы двух слов. Другое побудительное чувство которое есть изумление. Полагаю, что каждый человек, доживший до лет, когда пора отдавать долги и разбираться с кучей мелких недоделок, оставшихся от прожитой жизни, обязательно это чувство знает. Это чувство изумления. Острейшее и с каждым годом всё более явственное, всё полнее охватывающее, есть, может быть, наиглавнейшее в жизни человека, подступившего к старости. И не могу я его выразить иначе, как восклицанием. Всё же чудно в жизни. Как удивительно. И с другой стороны, как же всё ясно. Как же всё до последней степени ясно теперь. Как бывает на исходе зимы, по солнцу, вдруг хлынувшему из закомковатых туч, по провалинам на снегу, по крикам ворон на вершинах уже оттаивших к жизни берёз и влажной тяги ветра вдруг совершенно неожиданно, но всегда верно понимаешь, что настала весна. Так вдруг вся прожитая жизнь озаряется каким-то внезапным светом, и кажется, сейчас поймёшь. Что поймёшь? Не знаю. Будто бы всё поймёшь. И не только о своей жизни, но и вообще, смысл гармонии. Смысл всего это даже не слова будут, а как мне кажется, свет. Или аккорд какой-то торжественной музыки. Нелепо должно быть всё это звучит. Но присутствует в этом крайнем напряжении предчувствие, также и гора. Та самая, на которую восходили мы с Архипом. И если кажется, что хлынет свет, то из-за горы. А если разразится музыка, то над горою не странно ли, а? И не странно ли, что сколь бы близко ни подступала эта последняя ясность, так никогда и не грянет окончательное слово. Так до конца ничего и не понимаешь, и больше того, чем ближе свет, тем тоньше перегородка. Чем острее, это похоже на приступ головокружения от чувства, что вот-вот сейчас всё откроется, тем непрогляднее потом глубина. Чем темнее воды, смыкающейся над пучиной, тем сильнее моё изумление. Отчего жизнь не желает раскрываться, а продолжается в недосказанности, во тьме незнания? Отчего только намёком звучит голос судьбы, и всегда у человека больше возможности сей намёк истолковать превратно, а то и вовсе не расслышать? Была же ведь и гора намёком, который разобрал я только к старости. Дело было в 1952 году, как я говорил уже, на Новой Земле. В тот год очень активно велись топографические и картографические работы по всему северу. И все современные карты в основном базируются на съёмке тех лет, хоть в них и внесены позже разные небольшие уточнения. Сделаны тогда были очень подробные карты, которые потом объявлены были секретными. И даже в картографической экспедиции, где я проработал всю свою жизнь, их выдавали с требованием строгой секретности, через первый отдел под суровую ответственность вплоть до суда. Хотя случись такая надобность, я бы большой кусок южного острова Новой Земли вычертил во всех подробностях, в любом масштабе, по памяти. Эти карты нами же вычерченные, Мои обезыны были отправлять спецпочтой к месту полевых работ и потом в местном комитете партии получать подрасписку как оружие. Такое недоверие мне всегда было не по душе. И если я было остаюсь в претензии к бывшей в те годы власти, то единственно за то, что она не дозволяла увидеть народу свою страну и всю землю нашу во всём богатстве её неповторимых леней, во всей несчастливости её рек и озёр и протоков, и гор и островов, и обрывов, и осыпей, и отмелей, скал, останцов и болот, и ледников, и торчащих из моря одиноких камней, и невероятно глубоких каньонов, всего, что заслуживает специального запечатления на карте. А дозволяло только созерцать общие планы родины нашей. То есть изображение пространства намеренно сжато до невероятной степени обобщённости и искажения. Или ж в прошлом году я маломальски приличную карту Новой Земли увидел в свободной продаже в картографическом магазине в Москве. Не мог не порадоваться. Во-первых, потому что хорошая новоземельская карта сама по себе есть настоящее произведение искусства, изысканность и узор. А во-вторых, поглядев её, Убедился, что несмотря на новые даты и фамилии современных редакторов, карта эта, конечно, наша, старая ещё работа. И было странно. Вот, даже до некоторого ужаса обнаружат на ней свой след. Обозначение высоты 778 м над уровнем моря в горах на севере южного острова. Как появилась эта отметка, теперь знаю я один. Потому как она вроде выбрана произвольно. Есть рядом горы и повыше, метров до 900, такие, с которых снег и лёд уже не стаивают. И одна такая совсем недалеко, километров от моей, может, в 15. И значится эта отметка высоты. На картах с той поры, как я 40 лет назад её выяснил и внёс поправку. Может, статься эта циферка единственный след, который оставил я в вечности. Ибо все прочие дела были насущные, понужден оставшего дня. Много их было переделано, да никакого следа не осталось. Не знаю, было ли уже в 1952 году принято какое-либо предварительное решение о создании на новой земле ядерного полигона. Сам-то указ воспоследовал спустя 2 года. И тогда же оттуда мгновенно выселили всех местных жителей. Слышал, что решено это дело было ещё по сталински скоро, то есть дали 24 часа на сборы всем, кто был дома, без всякого предупреждения. А на следующий день согнали на военные тральщики и, не обращая внимания на вопли и стенания, отвели к устью пещеры, где уже принял этих лишенцев гражданский пароход. Новая земля по поверхности особенно кажется очень сурова, а потому, наверное, Тем, кто проводил эту операцию, а все они балы в неужного климата, горестные восклицания эти были поразительны. Ибо южанину неясно, как можно любить эту землю, а не ужасаться только её холодному величию. Голая каменистая тундра, где мохта приживается не везде, а цветочки прячутся у самых ручьёв по ложбинкам. Горы, восстающие из безжизненности окаменел их глин, желтоватые, серые, но в основном угольно-чёрные, прозрачные, как жидкое стекло, но безжизненные реки, питающиеся талой ледниковой водой и водой бесчисленных здесь дождей, да и собственно дожди, туманы и прочая сырость без названия, когда само небо волочится по земле, как белёсая мгла. Всё это сразу отпугивает пришельцев с юга. Южениным я называю всякого, кто привычен к виду деревьев и травы, и к некоторой хотя бы ласковости природы, которая нет, нет, да и появится даже на самой границе полярного круга. То ли наливной ягодкой, то ли крепким грибком, то ли погожим деньком, когда бывает сама двина или печора играют искрами, как твой Дунай. Никогда не видавшее всего этого великолепия, Отрываемые от своей суровой и жестокой даже родины, жители посёлков Новоземельских убивались так, будто их изгоняют из рая. Помню я рассказ одного из них, как на берегу моря солдаты пристреливали собак. Их было много, упряжных здесь, и взять всю эту свору на тральщики невозможно оказалось никак. Разрешили только вещи взять. Но вслед за хозяевами и привычным скорбом потянулись и собаки на морской берег, и били их бойцы из карабинов под общий вой, гавканье и плач у самых сходин и дальше по берегу. Человек, который мне всё это рассказывал, сам был новоземельский ненец. Упоминаю об этом, чтобы ясна стала причина того, что пьян он был, даже сверх того, что в обычае у русского человека Почему и трагизм всего этого повествования показался мне сначала чрезмерно преувеличенным. Но прошло время, и я понял, что не поддельна была жуть в глазах его и непомерно отчаяние, ибо стрельба по собакам была для него злодеянием, выходящим за пределы собственной человечности. Начавшись с такого злодейства, как я объяснил из разговора, всякое последующее дело, затеваемое новыми хозяевами острова Должно было по законам шаманской магии приводить всё к новым и всё большим злодеяниям до тех пор, пока всё не обрушится, изъеденное злом корржавчины. Такой порядок мыслей не каждому будет понятен, но правда. Собак потом на новой земле полно опять развелось, и все по крови той же ездовой породы. А ни одной путёвой среди них нет. Все сплошь грязные, ленивые, ни на что не годные и ничему не обученные попрошайки, которые только могут служить людям постоянным укором. Ибо по ненецкому, опять же, понимаю, какова собака, таков и человек рядом с ней. Ненцев на новой земле совсем немного жило. Человек может 500 из государственной точки зрения во всём их переселении не было ни сложности никакой, ни драмы. Но всё же это лютая искудная земля и матерью была. И этих нескольких сотен любящих детей мать же всякий любит. Какая бы она ни случилась. Вполне хватило бы, чтобы затеплить здесь огонёк человечности и содержать землю эту в подобии заботы, и уж во всяком случае не уродовать зря, как потом получилось. Может, поторапливали нас таковой не случайно. Было так всегда на севере, с первых же послевоенных лет, когда начались здесь топографические работы. И всё понятно. Топография есть основа цивилизации, а топограф первый её посланец, производящий незримое размежевание местности подлежащей освоению. Он же оставляет на местности приметы, которые были бы понятны людям. Маяки или знаки на видных местах. всякому последующему человеку внушающее спокойствие и уверенность что до него в этих местах уже прошли люди и по этим знакам он рано или поздно а всё ж не потеряв головы дойдёт куда нужно знаки разбивают бесконечность пространства как часы время не дают пространству превратиться в болезнь отчаяния поэтому где бы мы ни проводили топографическую съёмку всегда от местных властей получали подмогу И людей нам давали, и оленей, чтоб хватило и ездить, и таскать грузы, и провиант, если своего не доставало, короче, всё, что нужно. Также было и на новой земле. Но только не заключил ли всё-таки сезон 1952 года некой в себе злой иронии. Ведь если работали мы для будущего полигона, то выйдет, что в то лето многие старались себе на погибель, сами не зная того. Хотя для тех, кто понимает, не надо и объяснять, что если в те годы принималось решение, то воспрепятствовать его исполнению ничто не могло. И не только мы, рядовые исполнители грандиозного замысла покорения Севера, ни по отдельности, ни все вместе взятые, не могли бы ничего изменить, но также и любой начальник, от начальника экспедиционной партии и председателя Новой Земли до московского какого-нибудь министра. значил не больше нашего и не боюсь сказать, что никакая вообще человеческая сила в мировом масштабе ничего не могла изменить. Кстати, председателя Новой Земли, ставшего впоследствии довольно-таки известной фигурой, я видел своими глазами. Принимал он нас в совете в избе, перестроенной как видной старой церкви. И кресло под ним было старинное, огромное, как трон, уцелевшее с дореволюционные ещё пары. Его самого я почему-то почти не запомнил, а врезались в память руки. Тёмная, сильная, очень плотная в самой ладони. На правой пальцы жёлтые от табака. Курил он, как и большинство ненцев, не переставая. И всё время по ходу разговора этой рукой он схватывал пирочинный ножичек и им постукивал по подлокотнику кресла, от чего в древке была выдолблена, как птичьим клювом, довольно порядочная лунка. Благодаря ему я получил в проводнике Архипа, за что вовек ему благодарен. Звали его Илья Константинович. Потом уже, когда его выселили с новой земли в Архангельск, вышло несколько книг, где его называли на ненецки манер тыковылкой. Из них я узнал, что он был художник и в годы своей молодости участвовал в полярных экспедициях Русанова, чего я ей-богу не мог предположить в этом человеке. Во внешности совершенно незапоминающимся. Архип явился на пирс, когда мы грузили на борт корабля экспедиционное имущество. Невысокого роста, крепкий, косолапый, как многие тундровики. Ненец в малице с копешёном, откинутым с головы. Почти неподвижный, внимательный взгляд, в узком разрезе глаз. Некоторое время он безучастно пережёвывая что-то, смотрел, как идёт погрузка. Потом подошёл и спросил начальника. Тогда времени приглядываться к нему у меня не было, ибо в тот же день должны были мы отойти. До места работ отряд наш забрасывали, как уже ясно, морем. Никаких вертолётов тогда не было. На тральщике, ибо выбирали ещё из Баренцева моря мины, оставшиеся от сплошных минных полей времён войны, дошли мы до раствора грибовой губы. Внизвояющаяся, подобно всем Новоземельским заливам, под прямым углом в берег. Встав на якорь и дождавшись спокойной приливной воды, шлюпками перетаскали всё наше снаряжение за скалистый мысок. Там, в глубине губы, укрытые от прямых ударов моря, совсем близко к кромке воды стояли в то время две избы. На картах они до сих пор значатся. Хотя их снесло взрывом ещё во время испытанной водородной бомбы, Но и мы застали тесное это жильё оставленным, хотя повсеместно находили ещё следы недавнего человеческого обитания. Чайник, снаружи чёрный от копоти, а внутри от чая, множество ненабитых патронов, фарфоровую посуду, соль, лампы, одну даже с керосином, обрезанные для хождения в доме валенки, заплесневелые оленьи шкуры, обгрызенные собаками кости. И среди всего этого детские кожаные ботиночки фабричного производства почему-то решили их не выкидывать, а, связав шнурками, повесили на гвоздик у печи. Что за ребёнок бегал в них по гальке морского берега. Здесь тундра вокруг сырая, ходить можно только в сапогах, глина кругом, и чуть даже туман всё начинает сочится водой, сбегающий с огромной наклонной плоскости, вздымающийся полога от моря к подножию гор и однако взялись же откуда эти ботиночки зачем и откуда бесконечность вопрошания остаётся нам в удел ибо нет ответа может быть именно потому что невозможен ответ что ли остро на севере чувством мгновенности человеческого существования был человек и прошёл ничего по себе не оставив ни записки ни дневника Ни хоть бы фамилии на гробовом камне, ничего, кроме безгласных и смутных следов своего на земле пребывания. Каких-то многократно чинённых сетей или забытого в тундре капкана, с захлопнутым в нём песцом, от которого тоже почти тай ничего не осталось, кроме иссохших частей головы до грязного вонючего пуха. Проводник наш, который на корабле только курил или просто жевал табак, Или спал. Совершенно преобразился, высадившись на берег. Быстро натаскал сухого пловника, развёл огонь в печи, и пока мы занимались распаковыванием вещей, вышел и скоро вернулся с парой гусей. Ощипал их, разделал и, бросив варить, тут же разобрал бывшее в избе сети, чтоб сразу поставить. Как я потом заметил, он совсем не умел сидеть на месте без дела. Тут уже пора бы начаться А может даже и закончиться рассказу моему, который, не начавшись, всё впадает в отступления по писательскому неумению, кажущиеся мне необходимыми. И вот ещё одно, которое не обойдёшь.